«Только что, что сказал? Вы добродетельный человек. На совести у вас незначительные грехи». «Вы, наверное, шутите?» «Нет. Всей жизнью вы заработали иммунитет от темных сил, проклятий и заклинаний колдунов. Даже такие, как Лавель, не могут вас достать. Это какая-то ерунда». Джек чуть не рассмеялся, представив себе в роли святого. «Это не для него». В противном случае Лавель уже давно убил бы вас. Я же не ангел. А я этого и не говорил. Конечно, вы не святой, просто добродетельный человек с чистой совестью. Этого вполне достаточно. Чепуха. Никакой я не праведник. Верно. Считать себя праведником — большой грех. Грех самовозвышения и гордыни. Самодовольство, непоколебимая уверенность в собственном превосходстве над остальными людьми, отрицание своих ошибок — все это не ваш удел. Вы начинаете меня смущать, — заметил Джек. Вот видите, вы даже не страдаете тщеславием. Джек поднял свой бокал. А как быть с этим? Я выпиваю. «Напиваетесь? Нет, но зато я, нецензурно ругаясь, даже упоминаю в суе имя Господне. Это мелкие грехи. Я не хожу в церковь. Посещение церкви не главное, важнее всего ваше отношение к окружающим. Запомните это. Видимо, поэтому Лавель и не может ничего поделать. Вы когда-нибудь воровали? Нет, никогда в жизни. Обманывали людей в деньгах». Я всегда соблюдал свои интересы, но никогда никого не надувал. Вам приходилось брать взятки? Нет, полицейский, берущий взятки, это уже не полицейский. А вы клеветник или сплетник? Нет, бросьте эту ерунду». Джек подался немного вперед и, упершись взглядом, в Хэмптона спросил. «А как насчет убийств?» «Я убил двоих». «Может ли убийца оставаться добродетельным человеком?» «Думаю, что не может, и это сильно бьет по вашему основному тезису». Хэмптон был оширашен, но быстро пришел в себя. «Я понимаю, вы имели в виду, что убили тех людей на службе во время операции. Это недостаточно веская причина для оправдания. Убийство есть убийство, разве не так? В чем были виноваты эти люди?» Первый сам был убийцей. Он ограбил несколько магазинов, торговавших спиртным, и каждый раз убивал владельцев. Второй был насильником. Двадцать два изнасилования за полгода. Было ли необходимо убивать этих людей? Вы могли взять их, не прибегая к оружию? В обоих случаях они первыми открывали огонь. Хэмптон улыбнулся, и лицо его смягчилось. «Самооборона – это не грех, лейтенант». «Да?» «Почему же мне было так плохо после того, как я нажимал на курок? Оба раза. Я словно вымазался грязью. Бывает, мне это снится, тела, разорванные пулями моего револьвера. Только добродетельный человек способен испытывать угрозения совести из-за убийства таких гадких животных, каких застрелили вы». Джек покачал головой. Он не чувствовал никакого желания смотреть на себя новыми глазами. «Я всегда считался обыкновенным средним парнем, не хуже, но и не лучше других. Я подвержен тем же соблазнам, что и любой человек. Несмотря на все, что вы тут наговорили, я вижу себя именно таким», — Хэмптон сказал. «И так будет всегда. Скромность тоже одна из добродетелей. Но главное то, что для борьбы с лавелем не обязательно верить, что вы праведник, главное быть таковым». Джек в отчаянии добавил, «Внебрачная связь — это ли не грех? А грех только в том случае, когда она вызвана сексуальной распущенностью, связана с прелюбодеянием, изнасилованием. Сексуальная одержимость греховна, поскольку нарушает закон, гласящий «всего в меру». Вы одержимы сексом? Нет». Прелюбодеяние грех, потому что оно нарушает брачные узы, является предательством, жестокостью по отношению к ближнему. «Когда ваша жена была жива, вы изменили хоть раз?» «Конечно же нет. Я любил Линду».